Глава тридцать девятая. привезла тебя домой, и настали трудные месяцы. Не потому что я не любила тебя. Любила, очень любила. И все же я не подозревала, как сильно буду тосковать по собственному ребенку, которого потеряла. Как буду горевать. Глупо думать, что один человек может заменить другого. Пожалуйста, не пойми меня неправильно. Я не жалею о том, что сделала. и тоска от потери не уменьшила мою любовь к тебе. Просто все произошло слишком стремительно. Рана в душе была совсем свежая, и скорбь еще не успела утихнуть. Сперва Дэн считал, что у меня послеродовая депрессия. Затем поговорил со своим отцом и начал подозревать, что дело не только в этом. Видимо, моя депрессия не слишком походила на послеродовую. Она была гораздо сильнее». Я не могла рассказать Дену, что со мной, поэтому он сделал собственные выводы. Вскоре стало известно, что на следующий же день после нашего обмена детьми Милли умерла от передозировки кодеина. Много лет назад точно так же чуть не умерла и я. Весь т принесли мои родители. Вывалили на меня целый клубок мерзких слухов, который распространяла мать Милли после вскрытия. Когда в её организме нашли наркотики, врачи решили, что она покончила с собой после того, как её ребёнок умер от СВДС. Примечание. СВДС — синдром внезапной детской смерти. Одна из медсестёр слышала разговор Милли с Митчем и отметила, что он вёл себя очень грубо. Кроме того, на руках Милли она заметила синяки. Из медицинской карты — Врачи узнали, что в прошлом Милли страдала от опиоидной зависимости. Пытаясь разобраться, почему же Милли покончила с собой, я вспомнила фразу, которая раньше не придала значения. В нашем последнем разговоре, когда Милли просила меня поменяться детьми, она сказала а м е ч никогда не оставит меня в покое, до самой смерти». И я, наконец, поняла. Она всё спланировала заранее. Вот почему и задумываясь, предложила обмен. Знала, что скоро ее уже не будет в живых. Как бы мне хотелось думать, что, уступив Милли, я помогла ей обрести свободу. Однако, чем больше я размышляла, тем хуже мне было на душе. Что, если бы я не согласилась? Может, тогда Милли не пошла бы на самоубийство и, в конце концов, смогла бы порвать с мечем? Теперь уже не узнаешь. эта мысль по сей день не даёт мне покоя. После известия о смерти Милли я ещё глубже погрузилась в депрессию. Я горевала не только по своему ребёнку, но и по лучшей подруге. Отношения с твоим отцом накалились до предела примерно через полгода, когда твои глаза изменили цвет. Ты ведь знаешь, у нас с папой голубые глаза, а у тебя карие. Он пришёл в ярость, хотя и пыталась объяснить, что это ничего не значит. Даже показывала ему научные труды, где развенчивался миф о цвете глаз, в который он верил. Наши отношения дали трещину. «Я слишком много лгала, слишком многое скрывала. Правда, расстались мы не сразу. Полагаю, все это время он оставался со мной ради тебя. Он никогда не требовал теста на отцовство». потому что сильно тебя любил. С первой секунды, как он увидел тебя, его сердце принадлежало тебе. Ты его дочь, несмотря ни на что. Как ни старалась я сохранить наш брак, Дэн больше мне не доверял. Это и есть истинная причина нашего разрыва, из-за чего он меня бросил. Мне действительно жаль, что наш брак распался. Пожалуй, это самая большая моя потеря. Мне хотелось дать тебе жизнь — которую мы смелее придумали для Амелии. И в основном это удалось. У тебя были платьица и бантики, комната в розовых тонах. Но самое главное — у тебя была любовь, безопасность, защита. Всеми силами души я стремилась стать для тебя настоящей мамой, любящей, внимательной, поддерживающей во всем. Надеюсь, именно такой я и была. Но знаю совершенно точно, когда Милли просила вырастить тебя, она хотела еще кое-чего. Чтобы тебя воспитывали двое родителей, она на себе испытала, что значит жизнь с матерью-одиночкой. Поэтому я всегда чувствовала вину перед тобой за то, что не смогла наладить отношения с Дэном, вырастить тебя в полной семье».